Глава 17. 1940-1944 годы. Свита Терезы из Лизье и шофёр такси. Новости о семье Ирины. Мы становимся дедом и бабкой. Фатима. Фирическая квартира на Авеню Форш. Рудольф Хольцапфельварт. Завтраки у миссис Кори. Переезд на улицу Пьер Герен. Освобождение Парижа. Приезд Шурина Дмитрия. Мы жили на улице Лафонтен, по соседству с сиротским приютом и храмом, посвящённым святой Терезе из Лизье. Однажды мне приснился сон, в котором я увидел идущую ко мне молодую монахиню с розами в руках через сад, полный цветов. После этого я проникся особым благоговением к святой Терезе и молился ей. Мне даже случалось рассказывать о ней другим. Я вспоминаю шофёра такси, моего соотечественника, который пока меня вёз, рассказывала о своих несчастьях. Его история не сильно отличалась от многих других. Старики родители остались в России. От них нет никаких известий. Жена болеет, дети заброшены, неудачи преследуют. В итоге ни счёта и навязчивая мысль о самоубийстве. Эти вызывающие жалость истории, столькрат слышанные, были похожи между собой. и различались лишь темпераментом рассказчика. Жалобы таксиста на несправедливость судьбы граничили с возмущением. И я видел, что оно росло по мере того, как он излагал свои неудачи. Он закончил свою исповедь ужасными богохульствами и заключил, что в мире, преданном царству сатаны, Бога нет. Не имея возможности предложить ему утешения и чувствуя, что мои увещевания будут лишь раздражать его, Я велел ему отвезти меня к Широцкому приюту на улице Лафонтан. Было не просто заставить этого одержимого зайти со мной в церковь, но при виде страдальцев моё терпение, как правило, не знает границ. Я заставил его сесть на скамью и, уговорив помолиться святой Терезе, оставил его одного. Уходя, я увидел, что он преклонил колени. Помолившись, он вернулся ко мне, и мы вышли из церкви, не проронив ни слова. Я почти забыл эту историю, но примерно год спустя на Елисейских полях у тротуара остановилось такси. Из него выскочил шофер и с сияющим лицом направился ко мне. Я едва его узнал. Так он изменился с нашей первой встречи. Он и его семья обрели благополучие, сообщил он мне. Теперь он никогда не упускал возможности, если ему случалось заезжать в квартал «Отей», зайти в храм и поблагодарить святую Терезу, покровительство которой он был обязан таким счастливым переменам в своей жизни. Когда в результате перемирия, заключённого в Компьенском лесу между Францией и Германией в 1940 году, прервались связи с Англией, мы долго не имели известий о семье Ирины. Ужасные бомбардировки Лондона усиливали наше беспокойство. Первые известия дошли до нас лишь в ноябре. Мы узнали, что великая княгиня и её дети здоровы и невредимы. Шурин Андрей потерял жену, умершую после долгой болезни. А тёща уехала из Хэмптон-Корта в Шотландию, где устроилась в одном из флигелей замка Балморал. Мы узнали также о смерти Буля, ставшего жертвой бомбёжки. Письма всё-таки доходили до нас. но с перерывами и чаще всего с большим опозданием. Последнее, что мы узнали, это то, что Федор, заболевший туберкулезом, лечится в шотландском санатории. Новости из Италии были более утешительными. Мы без проблем переписывались с живущей в Риме дочерью и ее мужем, а также с Шурином Никитой и его семьей. Так мы узнали, что скоро станем дедом и бабкой. В марте 1942 года в Риме родилась маленькая Ксения. Но прошло больше 4 лет, прежде чем мы смогли взглянуть на внучку. В прошлом мне не раз случалось оказываться в неловком положении по вине людей, которые беззастенчиво узурпировали моё имя. Последнее злоключение этого рода, случившееся со мной, приняло совершенно комический оборот. Начало истории, а она тянулась годы и кончилась лишь во время войны, восходит к временам, когда мы еще жили в Булоне. Назвавшись Феликсом Юсуповым, некий предприимчивый персонаж соблазнил венгерскую девицу по имени Фатима, жившую в Будапеште. Неудовольствовавшись простой азурпацией моего имени, он, оставляя ее, дал ей мой адрес. «На меня обрушилась лавина писем». страстных, нистовых, отчаянных, где о наших безумных ночах Фатима писала в выражениях свидетельствовавших о высокой оценке любовных возможностей её партнёра. Она с чувством вспоминала вечер, который мы провели в ночном кабачке в Будапеште, где я танцевал на столе в черкесском наряде, кидая кинжалы над головами присутствующих. Я ответил на первое письмо этой Нистовой влюблённой, разъяснив ей, что она принимает меня за другого. Безуспешно. Её первые письма были написаны по-немецки, но вскоре она стала писать на французском. И каком французском, сообщив, что она учить это язык, чтоб переехать с маман, жить ко мне и выйти за меня замуж. Она ожидала лишь визу, которую запросила у венгерского консула в Париже. Фотография, которую она мне прислала, представляла особу весьма в теле, с завитыми волосами и не слишком юную на вид. Её письма всегда содержали списки покупок, которые она считала необходимыми для нашего будущего общего жилища. Купить посуд, тарелик, кострул, горшки и это модные стюки для стакан. Она хотела также улей, чтобы «слюшать жю-жю-пшелка». Наконец следовало описание брачной комнаты. Она потребовала большую шикарную кровать с очень толстым матрасом и кружевным испанским покрывалом. Испания также должна была поставить для нее шаль с бахромой и золотые серьги со сверкающими бриллиантами. В последних письмах говорилось о ее скором приезде. и предписывался церемониал встречи. Я вас просить, чтобы вы ждат нас с мажордом весь дни. Я не очень беспокоился об этом, но вдруг меня пригласили к венгерскому консулу, желавшему знать, точно ли я жду этих двух дам и должен ли он послать им визы, которые они запрашивают. Ни в коем случае, вскричал я в ужасе. Это сумасшествие, которое преследует меня письмами уже несколько лет, принимая меня за другого. Маленькое последствие большой катастрофы. Понадобилось всего-навсего мировая война, чтобы оградить меня от приездов Фатимы и её матери. Парижское метро, ставшее во время войны единственным видом транспорта, часто оказывалось местом неожиданных встреч. Так я неожиданно увидел среди густой толпы Моего аргентинского друга, которого уже много лет как потерял из виду. Марсело Фернандес Анчорена представил меня своей жене, бывшей с ним, и пригласил нас с Ириной завтракать. Они недавно поселились на Авеню Фош. Надо сказать, что супруги Анчорена были не похожи друг на друга. Хортензия была живой и весёлой, она много и звонко смеялась. Марсело весь в полутонах. Он чаще всего молчал. О говорил с лёгким сомнением, словно поддыскивал точные слова для выражения тонкой мысли. Его голос звучал немного глухо. Она лучилась энергией, он сплошная тайна. Их жилище отражало характеры обоих. "Я хотела жить, как на сцене, среди театрального декора", сказала мадам Анчорена. Она полностью осуществила своё желание. В занавеси поднимавшемся перед началом пьесы не было нужды Три грации, украшавшие двери, расступались, пропуская актёров. Либо актёры появлялись на балконе, или на одной из лестниц с белыми балясинами и перилами из чёрного бархата. Пьеро и Коломбина, улыбавшиеся на ширме крестьяна Беррара, оживали, чтобы под звуки мелодии под лунным светом сыграть лёгкую и грустную пьеску. Создателей этого декора звали Андре Барсак, Жан Кокто, Пикассо, Брак, Тушак, Матисс, Дюфи, Кристиан Бэрар, Джорджо Кирико, Жана Нуй, Леонор Фини, Люсиан Куто. Пожалуй, довольно. Андре Барсак, теперь директор отеля, создал всю причудливую архитектонику интерьера. Он также предложил эскиз росписи, где повсюду, поскольку шла война, был нарисован голубь мира. В бударе Хартензи была дверь из венецианского стекла, расписанная по мотивам балета "Ночные девы" Жана Ануя. Композицию, похожую на страницу старинного манускрипта, создала художница Леонор Фини, автор костюмов Кошек. Ануй написал там своей рукой либретто балета, а Жан-Франсуа несколько нотных строчек. Но самым удивительным предметом в этом удивительном доме был несомненно рояль, расписанный Жаном Кокто. В нём пряталось радио. Странное существо, загадочное, как Сфинкс. Это моё дитя, сказал Кокто. Внутри рояля под изображением звёздного неба он написал в конце посвящение: "Лишь бабочке ночной нам голос слышен". В военные зимы, во время перебоев с отоплением, супруги Анчорена принимали друзей в маленькой гостиной, от пола до потолка обитой красным Я играл там на гитаре под рисунком Пикассо. В той гостинной я встречал метров, работавших над оформлением квартиры. Супруги Анчорена больше всего ценили ум, остроумие, культуру, от кого бы они ни исходили. Они собирали у себя людей, разделённых идеологией, социальным статусом или национальностью, и пытались устанавливать между ними интеллектуальные контакты. переходя на авеню Фоште, оказывался вне времени и реальности, в некоем эфирическом пространстве. Здесь ценили удовольствия разного рода, но не среднего качества. Главное, чтобы их отличало высокое искусство. Вокруг маленьких круглых столиков, где никогда не бывало более восьми приглашённых, нам предлагались утончённые блюда, так что мы даже не понимали, где находится дверь в те таинственные места, где они были приготовлены. курица из лангустов, экзотические овощи и десерты. Приправой к тем блюдам служила неожиданность, помогая поддерживать волшебную атмосферу дома. Из-за трудностей с продуктами мы часто ели не дома, обычно в маленьком ресторане нашего квартала, где меню было достаточно разнообразным, а цены приемлемыми. Когда мы однажды выходили оттуда по завтраку с одной нашей знакомой Хозяйка отозвала последнюю в сторону и спросила: "Хорошо ли она знает людей, с которыми завтракала?" "Да, конечно", ответила наша знакомая. "Вы уверены? Но вы, наверное, не знаете, что этот господин очень неизвестен в нашем квартале. Кажется, это он убил некоего Марата в его ванной. Говорите, что хотите, но я не хотела бы принимать его в своей туалетной комнате". Наша знакомая с тех пор звала меня не иначе, как Шарлоттой Корде. В то время я часто посещал бар в Рице, где встречал друзей. Там я познакомился с Рудольфом Хольцапфельвардом, американцем, одним из самых авторитетных в Париже художественных экспертов. Нас сблизила взаимная симпатия, и я впоследствии частенько заглядывал к нему в отей, где он жил с женой и двумя маленькими сыновьями. Рудольф был сильной и своеобразной личностью. Совершенно поглощённый искусством, религией и философией, он мало жил в реальности. Мне нравился его образ мышления, хотя у него и существовал культ Жан-Жака Руссо, чему я не сочувствовал. С Рудольфом мы буквально обшаривали Париж в поисках предметов искусства. Вядомым безошибочным чутьём он обнаруживал шедевры в самых неожиданных местах. и совершал находки, ценность которых часто была неизвестна их владельцам. Когда Соединённые Штаты вступили в войну, Рудольф был арестован вместе с другими американцами. Не без труда удалось освободить его благодаря вмешательству австрийских и немецких коллег, с которыми он сотрудничал до войны. В эту зиму суровых лишений миссис Кори, вдова короля Стали, давала завтраки в Рицце. Среди обычных сатропездников были графиня Грифюль, герцогиня Шарль и Пьер Дарендерк, утончённый виконт Ален де Леше, Станислав де Кастелане и его жена, которых все звали парочка ланей, графиня Бенуа Дази, краевшая себе костюмы из плотных штор. Миссис Кори была необыкновенно худой и бледной. Она носила конические фетровые шляпки, загнутые спереди и сзади как треуголка Наполеона. говорили, что в постные дни она заказывала себе до прихода гостей бифштексы. Те, кто хотел завтракать с вином, должны были приносить его с собой. Так мы видели, как графиня Грифюль вынимала из чёрной полотняной хозяйственной сумки изысканное вино папы Климента 1883 года. В общем, завтраки у миссис Кори иногда напоминали нам кормление животных в зоопарке. Графиня Грифюль привела на один из завтраков Жана Дюфура и его жену, также ставших нашими друзьями. Жан тогда уже основал Лионский кредит, директором которого сейчас является. Его энергия и работоспособность и в те дни не имела себе равных. К тому же он обладает редкой способностью возместить целую бессонную ночь четвертью часа сна. Очень общительный по натуре и прекрасный член компании, Он при этом самый доброжелательный из друзей. Мы переименовали мадам Дюфур из Сюзанны в Марию-Антуанетту по причине её сходства с французской королевой. Несомненно, поэтому Марию-Антуанетту, художницу со вкусом и талантом, особенно вдохновляли некоторые уголки Трианона. Чтобы разделить с мужем его образ жизни, она не колеблясь пожертвовала собственной склонностью к уединению. но среди парижской суеты ей случалось мечтать о тихой жизни в деревне, где она могла бы свободно писать картины. Сейчас она довольствуется тем, что у неё на глазах вся история Франции, на которую она смотрит из окон дома на набережной Вальтера. Существует предание, что в том доме жил Бонапарт. Если стоять там с изерцая речной пейзаж, невольно ловишь себя на мысли, что тебе интересно, о чём мог думать император возле того же самого окна. Старый дом хранит и другие тайны, ибо в своё время он был свидетелем бурной любви Альфреда де Мерсе и Жор Санд. Мы устали от временного жилья на улице Ла-Фонтена и подыскивали другую квартиру, которая могла бы стать более стабильным жилищем. В глубине квартала Отей на улице Пьер-Герен В самом конце её мы обнаружили старинную конюшню, переделанную в жилой дом. Он требовал ремонта, к тому же был без всяких удобств, но место показалось нам приятным, с высокими деревьями, окружавшими маленький дворик, мощёный неровными камнями. Снять дом ещё полдела, надо было привести его в порядок. Я подрядил для этого бригаду русских рабочих. Это было весной 1943 года. Мы провели в Париже зимние месяцы, но когда холода смягчились, вернулись в Сарсель, где сад возделанный Гришей, и Денис приносил нам драгоценную поддержку, в то время, когда проблема питания с каждым днём всё больше обострялась. Я часто приезжал из Сарселя в Париж и проверял, как шли работы. Настала осень, но дом был далеко не готов. В декабре мы всё ещё жили в Сарселе. Именно тогда у меня появились сильные боли в левой ноге. Приглашённый врач определил артрит и посоветовал мне показаться хирургу в Париже. Старое такси, переделанное в санитарную машину, отвезло меня на улицу Пьер-Геррен, где ещё не было налажено отопление и не закончен ремонт крыши. Я никогда не забуду первые ночи, проведённые в новом доме. Гриша где-то нашёл старую печку. Она дымила так, что из-за угрозы отравления угарным газом, все окна приходилось держать открытыми день и ночь. Поскольку к тому же шёл дождь, мы не только дрожали от холода, но и спали под зонтом. Хирурка, смотревший меня, объявил, что мне без сомнения придётся соблюдать постельный режим несколько месяцев. Друзья, испуганные нашим неустроенным бытом, советовали мне лечь в больницу. Но поскольку я не нуждался ни в каком особом уходе, А Ирина была великолепной щеделкой, я предпочёл остаться дома. Моя неподвижность и всё ещё идущий ремонт не помешали нам весело отпраздновать Рождество. И новогодняя ночь прошла за питьём и пением с русскими друзьями, принёсшими гитары. Улица Пьер-Герен никогда такого не слыхала. Наш тупик представлял собой необычный маленький мир. В основном здесь было тихо, не считая шумных перемен в соседней с нами школе. Тогда улица наполнялась криками, которые дети всегда издают просто так, без определённой цели, если не подозревать, что их цель свести с ума всех, кто их слышит. Поначалу мы опасались, что не сможем там жить, но в конце концов мы приспособились к этим детским воплям, и они служили нам часами. Утром тупик был местом свиданий всех собак и кошек квартала, а вечером влюблённых. В немногих домах тупика жили тихие люди. Среди наших соседок была пожилая дама, страдавшая от ревматизма. В виде, как она несла утром ведро, такая скрюченная, что с трудом ходила, никто не мог бы и представить, какой свет озарял эту несчастную жизнь. Каждую субботу, сидя у окна, она поджидала прихода навещавшего её друга. Он неизменно появлялся из-за угла, напевая: "Вот он я". Вот он я. Это был бывший музыкант, живущий в Уане. Он приносил ей небольшие подарки: немного провизии, бутылку вина, помогал по хозяйству, готовил еду и играл на корнети апестон. Затем уходил. В конце улицы он оборачивался, чтобы в последний раз махнуть ей рукой. Она улыбалась ему из окна и провожала взглядом, пока он не исчезал, и начинала ждать снова. А как не вспомнить о консьержке тупика? Луизе Дю Семетьер. Она могла бы иметь успех в театре в роли Полины Картон. Чем был бы тупик на улице Пьер Герен без этой семидесятилетней резвой особы с розовыми щеками и злыми глазами? Весь день она трудилась. Подметала наш двор, наш дом и все лестницы в тупике. С ее энергией могла сравниться только ее фантазия. Она не только наводила чистоту с утра до вечера, но также стирала белье, даже если оно было чистое. Пересаживала наши цветы на школьный двор, а из школьного двора к нам. Она готовила меня, когда я оставался один, и баловала меня какими-нибудь вкусными мелочами. Возвращаясь из магазина, она приносила нам сенсационные новости, что правительство решило снести Эйфелеву башню. или что детская коляска, въехав в витрину прекрасной садовницы со скоростью ста километров в час, привела к гибели многих людей. Луиза Дю Семетьер звала меня господин принц, мою жену госпожа графиня, а мою замужнюю дочь мадмуазель. Мой друг, монах-доминиканец, приходивший ко мне, был господин монах, а чтобы стать господином профессором, достаточно было просто одеться клерком. Когда я выходил, я всегда просил её записывать имена тех, кто будет звонить по телефону в моё отсутствие. Однажды она сообщила, что мне звонил посол. Какой посол? Не знаю. Тогда откуда же вы знаете, что это посол? Потому что у него был голос посла. Но венец её фантазии рассказ о том, как она вместе с президентом Франции возложила под сводами триумфальной арки цветы на могилу её племянника. неизвестного солдата. Пока я соблюдал постельный режим, множество друзей приходили навестить меня. Рудольф Хольцапфель, живший рядом на вилле Монмаранси, всегда появлялся в 6 часов. Я был более чем тронут, потому что знал, как он занят. Он не нашёл ничего лучшего, как читать для моего развлечения Исповедь Жан-Жака Руссо по-английски. Дома его звали шестичасовой господин. Иногда заглядывала Жермен Лефранк, чей блестящий ум, острый язычок и чувство юмора придавали мне бодрости. В марте я получил разрешение вставать и начал выходить. Работы по дому почти закончились, и наш быт постепенно налаживался. Внизу у нас получились гостинная и столовая, разделённые маленькой кухней. В этих двух комнатах стояла мебель, следовавшая за нами в наших странствиях от Англии До улицы Пьер Герен через Булоньи-Сарсель. В столовой я развесил рисунки, созданные мной в Кальви, а в витрине выставил забавных маленьких шерстяных кукол, сделанных Ириной. Очень крутая лестница вела в нашу комнату, первоначально сенной чердак. Это было большое, очень светлое и солнечное помещение. Я велела красить его в аквамариновый цвет. поставил там мебель, стоявшую раньше в комнате матери в Булоне. Стены были увешаны портретами и гравюрами, пробуждавшими наши самые дорогие воспоминания. Жизнь день ото дня становилась всё труднее. Люди не только нуждались во всём, но жили в страхе перед вторжением лжеполицейских, которые тогда грабили квартиры. Женщин часто останавливали по вечерам на улицах и снимали Михау украшения. Иногда платья и обувь. Многие из наших знакомых уже стали жертвами этих нападений. Люди не отваживались открывать дверь, когда слышали звонок, а женщины выходить по вечерам одни. Мой друг Рудольф Хольцапфель заявил, что Париж становится непригодным для жития, и предложил нам зафрахтовать парусное судно и тайно отправиться в Ирландию. Гриша и Денис на велосипедах ездили в Сарсель. где на заброшенном огороде по воле Божьей произрастали ещё кое-какие овощи. Они привозили их в старом ящике, из которого Гриша соорудил прицеп. В 1944 году мы без удовольствия узнали, что генерал Роммель устраивается со своим штабом как раз напротив нас. Улица Пьер-Герен наполнилась немецкими часовыми, с которыми нам часто приходилось по вечерам вести переговоры, чтобы пройти домой. Не зная немецкого, мы иногда с трудом убеждали их, что единственная наша цель это спать в своей постели. Июнь 1944. Союзные силы высадились на побережье Франции. По мере того, как они продвигались к Парижу, атмосфера в городе становилась всё напряжённей. Говорили, что город заминирован, и все ждали взрыва в любой момент. Шведский консул господин Нордлинг рассказывал нам, как его вмешательство убедило генерала Шолткеца пощадить столицу, несмотря на полученный приказ. Так Париж был спасён. Немцы ушли, а генерал Леклерк вошёл в Париж во главе своей армии, за которой вскоре последовали армии союзников. Но эти первые дни ликования имели и свои безобразные стороны. За чистой радостью первых часов Последовали мучительные сцены, очень напоминавшие то, что мы уже некогда видели. Реакция толпы повсюду почти одинакова: всегда яростная и чаще всего безумная. В любые времена можно видеть разнузданную толпу, глумившуюся над тем, что она привозносила ещё накануне. Меня потрясло замечание одного торговца: "Не будем забывать", говорил он. Что от Вербного воскресения всего лишь 5 дней до Страстной пятницы прошли массовые аресты, часто по воле самозванных судей, руководимых личной местью. Мы насчитали немало друзей среди тех, кто был таким образом произвольно арестован. Было очень трудно добиться их освобождения. Ненависть к немцам была столь велика, что ярлык предателя мог быть приклеен и к тому, кто лишь продолжал заниматься своим всегдашним ремеслом, дававшим ему средства пропитания, и к тому, кто действительно сотрудничал с оккупантами. Вскоре прибыл новый английский посол, Дув Купер, теперь лорд Норвич и его жена леди Диана. Оба были моими старыми друзьями. Вскоре после их приезда я отправился к ним в отель Беркли, где они пока остановились в ожидании готовившейся для посла квартиры. Однажды на улице Пьергерен внезапно появился шурин Дмитрий в мундире королевского военно-морского флота. Он был послан адмиралтейством в командировку. От него мы узнали новости обо всех родственниках. Андрей женился на шотландке. Фёдор всё ещё больной жил в Шотландии у моей тёщи. После нашей разлуки жизнь Дмитрия была полна всяческих перипетий, особенно в трагические дни Дюнкерка. когда он входил в команду спасателей, посланных британским флотом для эвакуации войск. Все строили планы на конец войны, который уже приближался благодаря успехам союзников. У нас был лишь один план поехать как можно быстрее в Англию и навестить великую княгиню